"На орлесь", сказала Клара. Рано утром на следующий день на пожарной станции зазвонили большие часы. Крендель, Нисс и Густэвгейер с просоне бросились натягивать одежду, а Браншев уже был готов приступить к работе. "Молодцы", похвалил он. "Дело не ждет! Бегом, чтобы пятки горели". "Неужели пятки горят?" всполошился Крендель, протирая заспанные глаза. «Я хотел сказать, что нам надо торопиться, мы должны поскорее найти Клару», — объяснил Браншев. «Поэтому я и разбудил вас так рано. Надо обыскать весь город, дом за домом, дерево за деревом. Птица не могла улететь далеко, она должна быть в городе». «Ладно, отправимся на поиски сразу после завтрака», — согласился Крендель. «Хорошо бы начать с супчика из кефира». Браншев поднял руку. «Во-первых, это называется просто кефир, а не суп из кефира. во-вторых, никаких завтраков пока не отыщем Клару. Выводи пожарную машину, Ниссе!» Броншеф командовал так решительно, что Крендель понял, его не переубедить. И задумался, что бы такое сделать, ведь целый день без еды он не выдержит. «Начнем с гуляльной улицы», — решил Броншеф. «И помните, необходимо осмотреть каждый дом». «Каждое дерево, каждый укромный уголок, где могла спрятаться Клара!» «Давайте я схожу в булочную», — вызвался Крендель, в надежде, что заодно сам отведает свежего хлеба. «Лучше загляни к трубочисту сажи», — ответил браншев, догадавшийся о планах Кренделя. «Давайте я схожу к мяснику Паштецену», — сказал Крендель, вернувшись от трубочиста. Там он намеревался поживиться колбаской. Лучше загляни к сапожнику под Мёткин со, ответил Браншев. Давайте я схожу к молочнику Чедору, предложил Крендель, надеясь, что там ему перепадёт кусочек сыра. Лучше загляни в с лавку к Кастрюль сыну, возразил Браншев. Давайте я схожу к зеленщику Петрушке, предложил Крендель, чувствуя, как в нём закипает злость. Лучше наведайся в банк, сказал Браншев. Может, получишь монетку за труды. Пожарные обыскали всю гуляльную улицу, но Клары нигде не нашли. Плохочки, вздохнул Густав Гейер. «Никогда мы её не найдём!» — совсем полдухом Крендель. «Уж лучше бы позавтракали!» «Глупости!» — отрезал браншев. «Сначала птица, потом завтрак!» Постепенно город начал просыпаться. Первыми на улицу выбежали дети. «Видели пожарных!» — кричали мальчишки друг другу. «Где-то пожар?» «Это у нас, пятки горят», – пожаловался Крендель и рассказал им печальную историю о пропавшем попугае. «Хотите, мы вам поможем, только дайте нам прокатиться на пожарной машине», – предложил Хасса. «Машина не игрушка», – с важным видом сказал браншев. «Хорошая пожарная команда прекрасно справится сама». «Ну, дайте нам попробовать, дяденька начальник», – наперебой упрашивали его мальчишки. — Без них мы птицу не найдём, — чихнув, — сказал Ниса Чих. — Ну ладно. Чем больше глаз, тем лучше видно, — уступил Броншеф, довольный, что изрёк такую мудрость. — Надо чтоб искать, как следует. Мальчишки искали повсюду, но ничего не нашли. Клара словно сквозь землю провалилась. Броншеф снял свою железную каску. — Плохо дело признал он грустно. «Похоже, бургомистр Великолепсон не получит назад своего попугая. Что будем делать?» Крендель задумался так, что мозги заскрипели. Уж больно ему хотелось скорее поесть. «Может, попробуем выкрасить в зеленый цвет сороку?» предложил он. «Наверняка этот Великолепсон ничего не заметит». «Еще как заметит! Думаешь, он не отличит сороку от попугая?» прошипел браншев. И «Вообще обманывать нехорошо. Так пожарные не поступают». «Если так пойдет, то скоро мы уже не будем пожарными», — вздохнул Крендель. «Останем опять разбойниками». «Чем ныть, лучше подумай хорошенько», — огрызнулся Браншеф. «Извините, но нам пора», — сказал Хассе. «Мамы ждут нас к обеду». «Не произноси это слово», — взмолился Крендель. «Я умираю от голода». Мальчики разбежались по домам, а пожарные остались сидеть в одиночестве у своей машины. «Поехали и мы обратно», — решил Браншеф. «Снимем форму и наденем прежнюю одежду. Крендель прав. Придется нам снова стать обычными разбойниками». Крендель хотел заехать в гараж, но вынужден был остановиться. В дверях стоял Петер, которому в июне будет четыре. «Отойди-ка, мальчик», — попросил Браншеф. Но Петер не сдвинулся с места. «Тут никто не пройдёт! Я индейец на тропе войны!» «А пошутил хватит!» — сказал Браншеф и спрыгнул с машины, чтобы отодвинуть мальчугана. «Не трогай меня!» — крикнул Петер. «Разве ты не видишь, что я в боевом облачении? Посмотри, какие у меня красивые перья!» И он показал на свою красную шапку. Браншеф глянул и поспешил подозвать остальных. Неплохочки, прошептал Густав Гейер. «Апчхи! Попугай!» – чихнув, – сказал Ниссычих. «Ура! Теперь-то я наконец-то пообедаю!» – обрадовался Крендель и пустился в пляс вокруг мальчика. Что же увидели пожарные на шапке у Петра? Три зелёных пера. И явно это были перья попугая. Браншев потирал руки от радости. «Где же ты нашел эти перья?» — спросил он мальчика. «Секрет!» — ответил Петер и плотно сжал губы, так что рот превратился в узенькую щелочку. «Это самый секретный секрет в мире!» «Проси, что хочешь, только открой нам свой секрет!» — попытался подкупить мальчика Браншев. Глаза Петера сверкнули. «Я хочу прокатиться на пожарной машине!» — выпалил он. «Конечно, ты прокатишься на машине, мы немедленно поедем туда, где ты нашел перья», — сказал бранд «Забирайся рядом с Ниссой и Густавом, а мы с Крянделем сядем в кабине». Пожарная машина прокатила по всем улицам где угодно, но Петеру этого было мало. «Говори свой секрет, а не то сейчас вернемся на пожарную станцию», — не вытерпел Бранд-шеф. «Да пожалуйста», — ответил Петер дерзко. «Надо же». «Нас провел какой-то малец, которому только в июне будет четыре», – пробормотал Крендель. «Видно, мы в разбойники не годимся». Они снова оказались у пожарной станции. И тут Петер заговорил. «Вон там!» – сказал он и поднял руку. «Там, на башне! Перья вылетели из того окошка на самом верху!» Бранд-шеф хлопнул себе по лбу. «Ратушу-то мы не обыскали!» «Ну и далее мы маху. Живо ставьте самую длинную лестницу. Наверняка попугай там, на чердаке!» Крендели Ниссы прислонили лестницу к стене. «Кто не побоится подняться наверх?» — спросил Браншев И, задрав голову, посмотрел на башню. Никто не ответил. «Хапч!» — слишком высоко чихнув, — заявил Нисочих. «Плохочки!» — сказал Густав Гейер. Тогда Браншев посмотрел. «На Кренделя!» «Мы правда поедим, как только поймаем Клару?» — спросил тот. Браншев кивнул. И Крендель полез наверх, но вскоре пожалел, что согласился. «Ох, как же высоко он поднялся! А сколько еще ему карабкаться до окна!» А тем временем внизу на площади появился прокурор-принцип. «Эй вы!» — крикнул он. «Вы что, задумали вломиться в дом к бургомистру-великолепсину?» «Мы ловим его, попугая», — ответил бранд Но «Ну, нет, меня вы не проведёте», — сказал прокурор. «Никакие вы не пожарные, обыкновенные разбойники. И вижу, снова задумали грабёж. Но я этого не допущу». Не успел никто в банде глазом моргнуть, как прокурор тоже стал карабкаться по лестнице. «Ого!» в где угодно новое приключение». Через несколько минут на площадь сбежался весь город. «Эй, Крендель, ты лидируешь?» — крикнул кто-то. «Эй, прокурор, ты идешь вторым?» — крикнул другой. Крендель испугался, увидев, что полицейский карабкается за ним следом, и забыл, что боится высоты. Он мигом влез в окошко. «Хвади, хвади!» — раздался голос из темноты. Крендель сперва испугался а потом обрадовался «Это же Клара, попугай бургомистра!» «Большое спасибо!» – вежливо поблагодарил Крендель. «Я пришел, чтобы вернуть Фрёкин бургомистру!» «Сольшое басиба!» – просчебетала Клара, имея в виду «большое спасибо!» И в этот самый момент в окне появилась физиономия прокурора-принципа. «Именем закона ты, воришка, арестован!» – крикнул он. «Я не воришка. Я пожарный где угодно», — важно ответил Крендель. «Со мной эти твои штучки не пройдут», — рявкнул прокурор. «Вы же не нашли эту глупую бургомистрову птицу». «Глупую ктииииицу», — прощебетала Клара из темноты. Прокурор вытер вытыращил глаза. «Неужели попугай здесь?» — прошептал он. «Именно», — ответил Крендель и вытянул руку. На его большом пальце сидела Клара. Начальник полиции побледнел. — Это я пошутил, — пробормотал он. — Я вовсе не считаю Клару глупой, наоборот. Клара очень умная птичка. — Только бы она не наябедничала бургомистру, — прошептал он Кренделю. Но Клара уже забыла его обидные слова. — Порошая хагонда! — прощебетала она. Но прокурору-принципу некогда было любоваться погодой. Он чуть не свалился с лестницы, когда Клара, вылетев из окошка, уселась ему на козырек. Горожане на площади увидели, что попугай нашелся, и подняли страшный шум. Все так кричали и хлопали, что разбудили бургомистра. Великолепсон спал после обеда и с просонью выскочил на крыльцо страшно злой. «В чем дело?» – крикнул он. «Почему такой шум возле моего дома?» «Ваша птичка нашла!» — закричали горожане. «Вот, посмотрите!» И тут бургомистр увидел, что прокурор-принцип направляется к нему с попугаем на фуражке. Великолепсон завопил от радости и принялся обнимать полицейского. «Мой дорогой друг! Как хорошо, что у нас в угодно такие замечательные полицейские! Надо же! Вы сумели найти малютку Клару!» «Ну, не совсем», — пробормотал прокурор. «На самом деле это не я ее нашел, а пожарный». Бургомистр бросился к брандшефу Нисычиху и Густаву Гейеру. «Дорогие друзья», — радостно сказал он. «Как хорошо, что у нас где угодно такая замечательная пожарная команда. Надо же, вы нашли мою Клару». Но «Не совсем», — пробормотал брандшеф. «Это не мы». «А маленький мальчик Петер, которому будет в июне четыре?» Бургомистер поднял Петера на руки и пустился с ним в пляс на площади. «Я так рад, так рад, что хочу устроить праздник для всех! Настоящий пир с соком и булочками, чтобы отметить возвращение Клары! Приглашаю весь город! Что скажешь, Клара?» «Весок леколепно!» — прошептала Клара. «И все с ней!» Согласились.